Глава третья. Обнаруженная пропажа и одно маленькое дельце. Санкт-Петербург, Российская империя, 1912 год от Рождества Христова. Николай проснулся от того, что в квартире было удивительно тихо. Кажется, он слышал какие-то внешние звуки. На улице кричал извозчик, понукая строптивую лошадь, вопили разносчики, предлагая свой товар. В самом же помещении не было ни звука, не трещали дрова в голландке, Не громыхали посудой на кухне. Сашенька не разучивал свои гаммы. Николай сначала удивился, а потом с пробуждением вдруг осознал, что он не дома вовсе, а на квартире у графа Терепова. И вчера ночью явился сюда, вопреки всяческим правилам приличия. Но самое интересное, что Аннушка не выставила его прочь, а впустила, и то, что было дальше, и вовсе оказалось невероятным. Радость охватила его от осознания, что он любим ею, от ночи, что они провели вместе. Все эти мысли промелькнули в долю секунды. Радость сменилась тревогой. Почему же тогда в постели он один? Возможно, Аннушка вышла в лавку или за дровами. В нетопленной комнате было слишком холодно, и молодой человек поспешил одеться, ибо останься он чуть дольше, в чем мать родила, отобьет себе все зубы от холода. Так они стучали. У постели Николай заметил платье гувернантки, то самое бальное, в котором вчера она танцевала с ним вальс, и которую потом он снимал с нее в темноте ночи. Квартира была пуста. В недоумении он прошелся по жилищу графа Терепова, но ни самой Ани, ни следов ее присутствия в квартире не нашел. Вещей ее, если не считать платья в спальне, здесь не было. Нехорошее чувство всколыхнулось в нем. Неужто сбежала? Усилием воли молодой граф Ильинский подавил его. Отчаянно не хотелось верить в то, что Аня после их жаркой ночи просто исчезла. Но вся окружающая обстановка кричала именно об этом. Не хлопнет дверь, не вернется из булочной его Аннет, не посмотрит на него с язвительной усмешкой своими прекрасными зелеными глазами. Она исчезла, испарилась, словно и не держал он в руках ее прошлой ночью. Не целовал нежно, не терял рассудка от знакомого фруктового вкуса ее пухлых губ. Страшную догадку подтвердили найденные на белой скатерти стала записка и ключ от квартиры. С ключом ему было все понятно. Да и какие к нему могут быть вопросы? А вот записка... Мало того, что эта чертовка не потрудилась толком даже объяснить, куда сбежала, так еще и писала, что не может иначе. Что бы это значило? Николая взяла злость. Только он почувствовал определенность, только выбрал, как ему быть... Только понадеялся на счастливый конец этой истории, как судьба вновь выкинула злую шутку, явно насмехаясь над ним. Записка гласила, что Аннушка не могла поступить иначе. Но почему? Кто надоумил ее на это решение? А потом Николай понял, что, по сути, он ей ничего не предлагал, когда явился сюда. Слишком не до того им было. А разговор о том, как видит он их будущее сам собой, отложился до утра но, видимо, Аннушка решила не усложнять ему жизнь, зная, что родители вряд ли примут ее. Предпочла исчезнуть. Раздражение на нее сменилось злостью на самого себя. Он сам не дурак ли? Разве можно так относиться к любимой, которая пожертвовала даже своей честью ради него? Одеваясь, чтобы покинуть квартиру, Николай лихорадочно соображал, куда она могла направиться. Вообще все семейство Тереповых удивительно. Взять хотя бы ее дядю. Живет отшельником. Путешествует по богом забытым уголкам, называя это музыкальными экспедициями. В обществе почти не бывает. Жизнью света не интересуется. Но ладно бы он. У Порфирия Георгиевича и семьи толком не было. Но у него же был брат. Это Николай знал совершенно точно. Так как Алексей Георгиевич служил в армии. Когда родители покупали дом на Галерной, Николай, будучи еще прыщавым юнцом, с любопытством воспрашивал у матери, чей дом они намерились покупать. Он сам тогда грезил военной службой, частенько сбегал из дома, чтобы посмотреть развод войск на Манежной площади. И потому факт службы одного из братьев Тереповых в армии осел в его памяти. Куда могла сбежать молоденькая девушка, лишившись места гувернантки в столице? Ну, конечно, вернуться в родные пенаты, к родителям. Остается лишь выяснить, где живет ее семья. С этими мыслями Николай и покинул квартиру на Пятой Рождественской улице, захватив с собой записку и закрыв квартиру на ключ. Тот факт, что Аня может быть вовсе не дочерью Алексея Георгиевича, а лишь его дальней родственницей, ускользнула от внимания Николая. Об этом они никогда не говорили, и офицер сделал выводы из доступных ему фактов. Санкт-Петербург. Наши дни. Дождавшись Порфирия Георгиевича из архива, Аня с нетерпением принялась слушать, что же ему удалось выяснить. К расстройству ее не так много. Граф рассказал, что ожидаемо, метрические книги в Петербурге не хранились. Нужно было ехать в провинцию, туда, где находилось до революции имение Тереповых. К удивлению Ани, выяснилось, что это совсем недалеко от городка, в котором жила ее мама. «Надо же, как бывает», — думала пораженная девушка. А может быть, это намек, что Аня действительно каким-то образом принадлежит к семейству графа? В это не верилось. Слишком простые они были люди, да и фамилия у нее была самая обыкновенная, крестьянская. Такая на Руси у через одного – Иванова. А это точно значило ее недворянское происхождение. Но фамилию можно сменить, особенно учитывая революционные события начала прошлого века. В любом случае, стоило выяснить все до конца. Теперь уже поездка в маленький провинциальный городок, бывшей Орловской губернии. Виделась Ане не только поводом навестить маму, но и попытаться выяснить фамильные тайны Тереповых. «Ну и славно. Будет чем заняться, о чем подумать, чтобы не вспоминать Николая», — решила Аня. «Нужно заниматься жизнью здесь. Тогда не будет времени грустить по тому, кто взял в плен ее сердце». Но воспоминания о нем были еще слишком свежи. Она еще помнила его руки и ласки. И вообще все это возвращение казалось временным. Аня еще не до конца прочувствовала горечь разлуки. Как и обещала, она позвонила Андрею. Тот не взял трубку в первый раз, но когда через час она набрала снова, он поднял чуть ли не с первого гудка. «Привет! Очень рад тебя слышать!» услышала Аня голос на другом конце провода. «Куда пропала?» «И я рада!» — облегченно ответила девушка, понимая, что Андрей не сердится. Аня извинилась перед знакомым и в качестве примирительного жеста предложила выпить кофе в той самой кофейне у Исаакиевской площади, где они грелись в прошлый раз. Но Андрей потребовал у нее пешеходную экскурсию, на которую она не явилась месяца назад. Аня ничего не оставалось, как согласиться. Договорились на завтра, так как вечером Андрей сам был занят. «Ну, смотри, если в отместку ты не явишься, я больше ни за что не пойду пить с тобой кофе». Шутя угрожала ему Аня, и Андрей только рассмеялся в ответ. На то мы сошлись. Сегодня у Андрея была запланирована экскурсия. Поэтому Аня таки решилась встретиться с однокурсником Владом, у которого она и должна была остаться ночевать в тот свой приезд на конференцию по истории. Наскоро натянув джинсы и свежую футболку, Аня мазнула любимой фруктовой гигиеничкой по губам и поторопилась обуться. «Надо кольцо положить». Спохватилась Аня, буквально на пороге, вспоминая о сделке с цыганом. Весь день она откладывала это действо, словно уговаривая себя еще немного побыть хозяйкой кольца. «Ты же опаздываешь уже!» – всплеснула руками Ася. «Давай я положу коробку под лестницу. А ты беги!» Секундное сомнение промелькнуло в душе. «Можно ли так халатно относиться к серьезному договору?» Но оно так же быстро и улетучилось. Аня действительно опаздывала. Да и сомневаться в Асе стыдно. А с благодарностью, чмокнув ее в щеку, Аня помчалась вниз по черной лестнице, навстречу с институтским другом. «Приезжай к нам попозже, я тебе адрес скину!» Донеслось до Аси откуда-то снизу. Хлопнула подъездная дверь. «Ага, хорошо!» — крикнула девушка в темноту черной лестницы и прикрыла створку. «В принципе, можно и съездить. Не все же ей сидеть в четырех стенах?» Но сначала у Аси было одно маленькое, но очень важное дельце.